Глава шестьдесят Милада. Глеб не остался в больнице, как его не уговаривали. Весь собранный и замкнутый, он почти сутки провел в закрытой комнате, которую выделил себе под кабинет. Бесконечные звонки, встречи с полицейскими и з о б р ы в к о в разговоров с охраной и полицией я выяснила, что на Глеба идет охота. Было уже несколько покушений, которые удалось предотвратить. Началось все после того, как он получил проект в Новосибирске и перебрался сюда. В такие моменты, когда страх за любимого человека овладевает разумом, трудно держать себя в руках. Сложно не требовать, чтобы он все бросил и вернулся в Москву. Я несколько раз за эти сутки хотела подойти к нему с этим разговором, но каждый раз напоминала себе, что Тихомиров слишком мужик, чтобы пойти на такой шаг. Глеб место с е б е не находит. что боги полег, что Кир и с а н я в тяжелом состоянии. Они спасли его семью, а он сейчас сбежит? Не сбежит. За это я могу его еще больше ценить, любить и уважать. Как бы мне тревожно ни было, сжав зубы, я поддержу его решение. Когда приехала Таня с какими-то бумагами, я хотела попросить ее остаться на ужин, но увидев опухшие, заплаканные глаза и усталый вид, отказалась от своей идеи. она переживает за Кирила. л Представив себя на ее месте, подумала, чего бы хотелось мне. Вряд ли у меня остались бы душевные силы, чтобы проводить вечер с друзьями. Скорее всего, я закрылась бы в своей комнате и никого не хотела видеть. Завтра возьмешь выходной. Провожая Таню до двери, произнес Глеб. Заметил, что она подавлена и разбита. Спасибо. Обернувшись, она грустно улыбнулась. А потом резко подошла и обняла Тихомирова. Он не умрет. То ли спрашивая, то ли утверждая. Не умрет. Чуть замявшись, Глеб все-таки поднял руки и обнял ее. Я ожидала, что Таню прорвет, но она наоборот успокоилась. Бывают моменты, когда просто необходимо почувствовать человеческое тепло, участие, поддержку. поделиться своей болью с тем, кто понимает. Тихомиров понимает. Он сам в ней варится вторые сутки. Кирилл его друг детства. а года назад он потерял Антона. Страшно представить, что сейчас он испытывает. Хорошо, что Таня пришла. Боль Глеба нашла отражение. Слезы Тани должны принести о б л е г ч е н и е им обоим. Когда Таня ушла, Тихомиров первый подошел ко мне. схватил свои объятия, жав до такой силы, что я почувствовала боль в ребрах. Я не могла подступиться к нему. Глеб винил себя в случившемся и был не готов слушать никаких оправданий. Он желал крови, крови того, кто окунул его в этот ад. Прости, моя девочка, прости, что я тебя подвел. Я бы сдох там, случись с тобой или в а р е й Он не проговаривает вслух, ему даже думать об этом страшно. Я не буду жить без вас, Клеб. Мы не собираемся тебя оставлять. Это почти признание в любви, хотя нам и слова не нужны. Мы чувствуем эмоции друг друга. Любовь не слова. Любовь читается во взгляде, в поступках, в прикосновениях, в заботе. После вчерашнего происшествия у меня было время подумать. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды. Я могу быть счастливой рядом с мужчиной, которого люблю, а могу всю оставшуюся жизнь прожить в подозрениях, изводя себя и его. Я выбираю первое. Прошлое пора отпустить. Конечно, не стоит исключать, что в будущем мы еще наделаем ошибок, но теперь у нас есть опыт по их решению. Да и таких кардинальных неверных шагов больше не будет. Я не сомневаюсь. Наше расставание Научила нас ценить наши чувства, дорожить каждым совместно прожитым днем. Я не позволю тебе и Варе меня покинуть. От его жесткого тона по коже пробежался холодок, но уверенность в его голосе успокоила. Хотелось верить, что все скоро закончится. Целуя, перебирая мои волосы на затылке, Глеб шептал ласковые слова, как м ы е м удорки. что его сердце бьется только ради нас, что он безумно нас любит. Я тоже тебя люблю. Слова вырвались легко, словно не с языка слетели, а в ы п о ы х н у л и из сердца. Он прикрыл глаза, будто впитывая душой каждый звук. Без слов было понятно, что ему важно было это услышать. Милада, послушай, я принял очень тяжелое решение. Какое? Перебиваю, потому что мое сердце может сейчас остановиться. Неужели расставание? Я не смогу жить и работать, зная, что вы подвергаетесь опасности. Милада, мне важно, чтобы вы были в безопасности. Я хочу, чтобы вы с Вари переехали в Москву. Удерживая за плечи, он твердо смотрит в глаза. Я думала о том, что нам придется вернуться в Москву. ведь угле бы там вся жизнь. просто не думала, что так скоро. с другой стороны, какая разница, где жить. главное, что мы вместе. ты поедешь с нами? да, но потом мне придется вернуться. хочется в ы с к а з а т ь протест, но прикусив язык, даю ему договорить. у меня тут остается несколько незавершенных дел. какое-то время мне придется жить на два города. Но как только найдут заказчика, а Кирилла Сани можно будет транспортировать в Москву, я передам все дела своему заместителю, буду курировать работу из главного офиса. Значит, мы поедем в Москву. Сейчас ему как никогда нужна моя поддержка.